Глава 23 Девятому рассказу «Призрак писателя» предпослан эпиграф из стихотворения Эдгара По «Ворон». «Гость какой-то запоздалый возле дома моего. Гости больше ничего». Легко сказать «больше ничего». «Ворон всегда в основе всего». Он вот-вот постучит в дверь. Или уже стучит. Или уже здесь летает по всем нашим коридорам. Ворон — это смерть. И даже такие, как я, при всем их несомненном умении все переиначивать и видоизменять, не могут истолковать этот фрагмент стихотворения иначе. Перед вороном я теряю эту свою способность и становлюсь просто куском мяса. Победа неизменно остается за вороном. Это как зеро в рулетке. Банк всегда выигрывает. И все же над Зеро можно подшучивать, издеваться, голос его можно заглушить. Поддельный, посмертный, и неоконченный роман может насмехаться над смертью, которая так привычна и с таким поразительным упорством неизменно добивается своего. Сегодня, сам не знаю почему, знал бы, мне бы стало легче. Я проснулся и вдруг вспомнил, как моя мать ходила с сумкой с крокодиловой кожи. А потом... Те пластиковые прозрачные пакеты, о которых Джо Брейнард сказал, что они напоминают ему висящие в кладовой мешки с провизией. Я помню и заранее завязанные галстуки на резиночках. А потом вспомнил, что какую бы книгу я ни читал, включая те, что были запаяны в целлофан, наводившие на меня страх, я в каждый встречал ворона. И это подобно тому, как Бардамю в первом романе Луи Фердинанда Селина говорил — Надо уметь расслышать на фоне любой музыки сотворенную для нас без нот мелодию смерти. Мне почудилось, что я распознал отзывок этих слов Бардамю в том, что сию минуту в девятом рассказе произнес учитель нашего черевовещателя Вольтера. Когда этот человек говорит, создается впечатление, будто это и есть самое что ни на есть тональность всех музыкальных произведений, лишенная нот. Хотя я и собирался взяться за призрак писателя с самого утра, но потом решил отложить чтение до ночи, и весь день просидел в ожидании, пока тени сгустятся настолько, чтобы, когда я примусь за книгу, у меня был шанс увидеть ворона. И, конечно, это обернулось чередой комических совпадений. Черная птица, обнаружив меня, принялась вертеться рядом и попадалась мне на глаза целый день и по всему дому, как в какой-нибудь не менее черной комедии. Сколько раз ворон пролетает рядом с нами в течение дня? Мы бы, наверное, свихнулись, если бы подсчитали. Смерть всегда рядом со мной. Так, по словам Юнгера, сказал ему Селин, и при этом ткнул пальцем в какую-то точку возле кресла, как будто там лежала собачка. Ах, если бы в течение сегодняшнего дня я сумел бы выдрессировать смерть что, по всему суде, удалось Селину с его редкостным даром укротителя. Короче говоря, в ожидании того лунатического часа, когда можно будет прочесть рассказ, я провел целый день. Ненадолго, но зато постоянно прерываемый приступами ужаса от внезапных встреч с вороном, наделенным, кажется, свойством быть одновременно везде. К какому же учителю пришел Вольтер? Кто он? Логичнее всего было бы предположить, что это еще один чревовещатель. Однако необходимо было приняться за рассказ, который, будучи предпоследним в книге, подводил меня к порогу чтения перечитывания романа, сочиненного Санчесом моим соседом. И вот когда спустились первые сумерки, я не в силах был ждать доля и вошел в рассказ о том, как Вольтер был в гостях у Кларамунта, отрекомендованного как великий учитель. Хотя поначалу не представлялось возможным узнать, чему же он учит. Ничего удивительного. Это, кажется, не ведает и сам Вольтер, который перемещается в далекий дором понятия не имея, почему же он решил воздвигнуть свой алтарь именно в этой глуши. Ларамунд был черевовещатель с многолетним стажем. Но вершин в этом ремесле не достиг, потому что сам Вольтер пишет, Я восхищался им, но не за его легендарную способность наделять даром речи многочисленных кукол, а за что-то другое. Такое, что я и для себя не могу определить. Как ни странно, но мне никак не удается отыскать причину этого восхищения. Но если я в чем и уверен, то именно в том, что восхищался им, восхищался сильно, очень сильно. Вольтер ездит в Дорм именно ради этого» ради постижения того, почему же ему столько лет, снова и снова снится ему одно и то же. И во сне этом некто требует от него отправиться в каталанские Пиренеи, где затерян городок Дорм, и там попытаться выяснить, почему же былая знаменитость Клорамунд, его учитель. Быть может, этот не и более чем назойливый сон, не более чем плод спящего разума? Ну а если нет... Вольтер не может, фигурально выражаясь, сложить руки и закрыть себе доступ к судьбоносному откровению. Он заинтригован, он едет в Дорм в сопровождении Марии, необычайной деятельной и бодрой старухи, которая, будучи закадычной подругой одновременной его матушки и сестры Кларамунта, предложила свое посредничество и заверила, что по ее просьбе отставной черевовещатель примет Вольтера потому что, судя по всему, Клэромунд — человек сварливого и вздорного нрава, живет наглухо отгородясь от житейской суеты и превратился, по всем приметам, в оголтелого скандалиста и задиру. Даром, что стал совершенно без зуб и брыжет слюнями, вечно окружен сворой своих псов и имеет обыкновение причинять большие неприятности всякому, кто рискнет хоть немного приблизиться к его логову. А в тот день, когда после долгого пути Вольтер и Мария постучались в двери его обиталища, огромного запущенного дома, Клеромонт был особенно не в духе. Прежде всего, нам как читателям, которым совершенно необходимо поразмыслить над чем-нибудь, придет в голову, что Вольтер ожидает от этого визита разгадку того, какое мастерство продемонстрировал черевовещатель в миг прекращения своей артистической карьеры каким величием и полным отсутствием снисхождения проникнуто было его сухое «Прощайте». Более того, воскрешая в памяти последнее представление маэстро в Валенсии, он припомнил его последние слова на сцене, слова, ставшие легендарными для старожилов Мальвороссы. «Я тот», — якобы сказал Кларамунд на прощальном представлении в театре «Веранда», Кого вы все узнаете очень медленно и чей образ всегда искажен неверными штрихами. Я тот, у кого нет и никогда не было имени. Тот, в ком одном заключено множество личностей. Тот, кто требовал от вас терпения, потому что хоть и не говорил этого вслух, просил сохранять спокойствие на протяжении многих и многих лет моей деятельности на сцене процессе медленного, трепетного созидания человеческого образа. Читая эти прощальные слова Кларамунта, произнесенные со сцены в веранде, я не мог не соотнести этот медленный, трепетный процесс созидания с другим, очень схожим, тем, который в конце концов привел Вольтера к написанию его уклончиво-невнятных мемуаров, где он неспешно, то и дело уходя в сторону и заставляя звучать чужие голоса, создает сложный образ человека. Мемуары эти очерчивают силуэт убийцы, пусть даже по соображениям благоразумия и безопасности он показан не впрямую и не открыто. На меня сильное впечатление произвела могучая вера Вальтера в необходимость визита к маэстро. Он всякую минуту демонстрирует глубокую уверенность в том, что в доме старого Брюзги он узнает все, что ему нужно. При этом он убежден, что инстинкт поможет ему разгадать любую загадку. «Быть может, — предполагает Мария, — мастерство Кларамунта коренится в чем-то очень незамысловатом, зиждется на чем-то таком, что находится на виду, подобно тому, как украденное письмо в рассказе «По» заметили не сразу, потому что оно лежало на видном месте. «Тебе бы надо отточить свой инстинкт, — говорит Мария. Под неумолчные разноголосые Лаи, Вальтер и Мария стучатся». И тут происходит нежданное, оказывается, что у чудовища есть душа. Узнав Марию, Кларамунд горячо обнял ее и прослезился. И вслед за тем очень театральным жестом пригласил пройти внутрь своего обшарпанного жилища. Мы уселись перед огнем за стол с жаровней, и монстр принес нам чаю с печеньем и вина с виноградников Дорма. Он оказался не столь свиреп, как его расписывали хотя внешне он вполне отвечал нашим ожиданиям. Черный суконный костюм, поверх которого намотаны шали и шарфы, пятидневная щетина, один глаз не видит, а другой наводит ужас. Снаружи, со двора, доносился неумолчный лай собак. Они затихали на мгновение, а потом опять принимались рычать и завывать. Казалось, что в дом постоянно пытается проникнуть чужой, а псы его отгоняют. «Я спросил Кларамунта, зачем он держит столько? Чтоб сторожили?» «Нет», — отрезал он, — «чтоб шумели». Это слово он произнес так, словно оно доставляло ему какое-то особенное и диковиное удовольствие. Я замолчал, незаметно наблюдая за происходящим и талантливо играя роль племянника Марии, каковым она для простоты представила меня». Не закрывая рта, она рассказывает Кларамунту про общих знакомых. Все, как на подбор, были уже на том свете. А Кларамунт слушает и порою даже высказывает некоторый интерес. И время от времени сплевывает прямо на пол. И вот в какой-то миг говорит, причем голос его, по мнению рассказчика, очень похож на голос того мертвеца, который поселился в моем мозгу о лунном затмении, объявленном нынче ночью, и начинает перечислять названия римских кладбищ. Одно за другим, словно читая странную заупокоенную молитву. И собачий лай будто расставляет запятые в этом перечне. Спускается ночь, Мария и Вольтер едят тортилью с сыром, испеченную хозяином собственноручно, и говорят о Португалии, куда я через несколько дней собираюсь отправиться по работе на длительные гастроли, которые при Клорамунте я, продолжаю изображать ничтожного племянника, назову туристической поездкой. Насколько я понимаю, лиссабонские кафе битком набиты случайными идеями никчемных людей, говорит Клорамунт. И эти слова странно звучат в ночи. Кажется, что они из каких-то утраченных эссе Фернандо Пессоа, Вот только в эту минуту еще не знает Вольтер, что скоро попадет в Лиссабон и заколет сивильского цирюльника, отточенным наконечником зонта. «Случайными идеями никчемных людей», — повторяет Мария. Она словно хочет выделить сказанное Кларамонтом. И вскоре, как будто усвоив его язык, рассказывает жуткую историю про то, как один юноша и попугай оказались в вагоне старого французского поезда, набитом убийцами. А рассказав, обессиливает, сдаётся сну, мягко приникает головой к миске праздно стоящей на столе, за которым они ужинали. «Пойдём прогуляемся», — говорит Клорамунт Вольтеру. Ночь звёздная, и до начала лунного затмения остаётся ровно час. Они поднимаются на вершину холма, откуда, по словам Клорамунта, «природный феномен будет виден лучше». Идут сперва по гравейной дороге, потом по тропинкам и, наконец, оказываются на холме, откуда весь дорм как на ладони. По дороге как бы мимоходом Вольтер спросил Кларамунта, есть ли какая-нибудь причина для того, чтобы, как видится ему во сне, повторяющемся на протяжении многих лет, он, Вольтер, считал его Кларамунта своим учителем. «Не понимаю», — ответил Кларамунт. «Я много лет восхищаюсь тобой», — сказал ему вальтер, «но до сих пор не понял, почему». Кларамунт не без досады осведомляется, уж не полагает ли вальтер, что ответить на это может он, Клорамонт. После этого вальтер со стесненным сердцем сознает, что совершил ошибку, сказав это Клорамонту. ибо нет на свете истины непреложнее этой, только ему одному дано выяснить все, что он собирался узнать здесь». Где-то вдали, разумеется, на ферме Массии включили радио, оттуда доносится музыка. Массия — тип постройки в сельской местности, распространенной на востоке Испании. Относится к кастильскому типу традиционных испанских жилищ. Это изолированные постройки, всегда связанные с аграрной и животноводческой деятельностью семейного типа. «Соседи, это ужасно!» — прерывает молчание Кларамунд. «И не говори», — отвечает Вольтер. На макушке холма они усаживаются на твердую землю и ждут возвещенного зрелища, исчезновения Луны. И тут у Вольтера возникает ощущение, что Клэромунд, хоть поначалу может показаться нечто совершенно противоположное, расположен сотрудничать с ним и поможет узнать, чем же так восхищен Вольтер. Так и есть. Маэстро неожиданно поддается этому безотчетному чувству, отдается ему и, нараспевка как молитву, начинает рассказ о том, что делает он в течение дня. «Я просыпаюсь в восемь, совершаю ритуальное омовение, принимаю холодную ванну. Зимой лишь несколько минут, весной дольше. Это разгоняет сонливость. Когда бреюсь, пою». Не очень мелодично, поскольку музыкальное чувство просыпается во мне лишь изредка, но с неизменным ощущением счастья. Прогуливаюсь в окрестностях нашего городка, иду в сторону, противоположную той, в какую пошли мы с тобой. Возвращаюсь домой, завтракаю молоком, медом и поджаренным хлебом. В полдень убеждаюсь, что писем нет. На самом деле письма мне никогда не приходят я не получаю ни малейшего сигнала о том, что существуют другие люди. Поначалу я грешил на Дюрана-почтальона, он меня ненавидит и потому не доставляет почты. Однако вскоре должен был смиренно признать очевидный факт, меня ненавидит не только Дюран, а все человечество. Потом обед, приготовленный и поданный сеньорой Карлиной, и сиеста. Потом я представляю, что перед домом у меня растет столетняя липа, И иногда слушаю Битлз. Хоть и знаю, что меня боятся, все же изредка иду вечером в город и рассказываю жителям Дорма эпизоды моей чревовещательной жизни. От этих слов на вольтера Вольтерос нисходит просветление, потому что теперь он сознает, на чем зиждется мастерство Кларамунта. Как права была Мария, когда сказала ему, скорее всего, на о чем-то очень незамысловатом и простом, на том, что открыто взгляду. «Я понял, что он ушел бы из искусства. Лучшим его произведением было его расписание», — пишет Вольтер. Кларамонт был подлинным мастером разумного времяпрепровождения, примером того, что жизнь существует и за рамками чревовещания. «Помню вспышку того мига, который предшествовал затмению. Пролетел ворон, а потом как будто рухнула стена». И у меня возникло такое чувство, будто мы с кларамунтом стали понимать друг друга в пространстве, находящемся превыше нашей встречи и этой жизни. Он читал мои мысли и давал понять, что со мной происходит то же самое. И если даже предположить, что это было не так, все заставляло верить нашему единодушию в том, что пребываем не только за пределами Дорма, но и вдали от звездной ночи, который объят мир. End. В крыле цокольного этажа глубокой ночью, склонившись над бумагами, сидела женщина с длинными черными волосами. Я восхищенно смотрел на ее профиль, на очень темную кожу, на позу человека до самозабвения любящего работать. «Будьте добры», — сказал я, — «не знает ли тут кто-нибудь рабочее расписание мистера По?»